Крючок сидел в дверях гондолы, свесив ноги. Белые бинты были видны издалека в ночной темени. Подойдя ближе, Туран разглядел, что Лопоухий вооружен теми же пистолетами, которые были при нем, когда его в беспамятстве доставили на борт. Они принялись поднимать канистры. Крючок поднялся и стал помогать. Макс не было видно, но Лопоухий держался так спокойно, невозмутимо, что Ставрос молчал, хотя Туран видел – Бородач недоволен присутствием на крафте вооруженного чужака. Он и на белоруса-то до сих пор глядел с подозрением. «Ты уже в порядке?» – спросил Туран, когда крючок посторонился в дверях. «Ну? А где Макс?» «Женщина? Там!» Знаток сидела в рубке и по-прежнему возилась с находками. Белорус оказался прав, прическу она привела в порядок. Ставро сразу велел Рыжему заливать топливо в бак крафта, заметив, что теперь горючего хватит до самой ямы, а уж после они смогут отправиться к Херсонграду. Потом хозяин термоплана обратился к Крючку. — Кто тебе оружие дал? — Взял. — Мое же. Можешь забрать. — Туран, возьми пистолеты, — распорядился Ставро и снова обернулся к Лопоухому. «А тебе, думаю, самое время рассказать, кто ты такой. Он все знает», — крючок кивнул на Турана. он меня звать. Пойду я, прилягу. Муторно еще. Позовете, если что». Белорус крикнул, что закончил, и Ставро рубил двигатель. Когда они отцепили швартовочный крюк от ржавого остова, термоплан поплыл на черной пустыне. Двигатель работал ровно и мерно, крафт стал набирать высоту, Решив, что они достаточно высоко, Ставридос повернулся к знатоку. «Макс, почему ты отдала оружие этому человеку?» Женщина пожала плечами. «Было опасно? Выстреляли, кричали. Кто-то должен стеречь вход, а я не люблю оружие, ты знаешь». Бородачки внул. Он и не ждал, что ответ Макс ему понравится. Молчание начало затягиваться. Наконец Ставридос сказал Турану, чтобы привел крючка. Тот явился невозмутимый, как и прежде, сел в углу, скрестил ноги. В рубке стало тесно, и Туран отлично понимал, почему Ставро недоволен. Он привык к одиночеству. Ему не по себе, когда на его крафте такая толпа. Поэтому Туран заговорил первый. — Крючок, расскажи о себе. Я за тебя поручился, дал слово, что ты свой. А теперь расскажи. — Зря. — Что? — Зря поручился. «Я считаю, что не зря. Как ты попал в банду?» Крючок запрокинул голову и, глядя в потолок ровным голосом, будто никому не обращаясь, заговорил. «Мы караваны охраняли с братом. Макота на караван напал, захватил. Будете, — говорить теперь со мной. Караван теперь мой, и вы при нем тоже мои». Геда ему в лицо плюнул, и Макота его убил. В глаз ему выстрелил, а я... Мне страшно было. я пошел под Макоту. Стал дурь жевать, так легче. Макота, он, чего хочет, всегда получает. Всех подчиняет. Потом Туран, он, как Геда, не сдался. Раз убегал, два. Геду мне напомнил. И я решил, не буду больше Макоту слушать. Вот и все. Когда крючок умолк, Никто не произнес ни слова. Что тут было сказать? лопоухи прикрыл глаза и не шевелился, только двигалась грудь под свежими белыми бинтами. Ставро потянулся к рычагу и перекинул в среднее положение. Потом задумчиво потер челюсть. Когда двигатель заработал тише, стало слышно, как посапывает белорус. Рыжий уже спал. «Туран, отдохни!» – сказал Ставридос. «Потом я. И друга своего уложи!» Ему с такой раной больше лежать надо. Крючок снизу вверх посмотрел на Турана, когда тот протянул руку, чтобы помочь ему встать. Поднялся сам, скривившись от боли в груди. Они прошли в каюту на другом конце гондолы. Лопоухий улегся на кровать, Туран на пол. Оба уснули быстро, а под утро Ставро разбудил Турана. — Присмотри там, я посплю. Смотреть было не на что. Крафт летел ровно, двигатель работал уверенно, хотя Ставро и жаловался, что бензин им достался плохой. Хозяин термоплана вскоре заснул, усевшись в углу. Рядом спали Макс и Тим, помещение оказалось переполнено, и Туран снова подумал, что Ставридусу не по себе, когда рядом столько народу. Он же нарочно так себе жизнь устроил, чтобы одному в небе быть. На востоке стало светлеть, Внизу четче проступили очертания слоистых холмов. Туран увидел стаю катранов, бегущих по дну узкой ложбины в тени, заметил других животных, мелких, сверху не разобрать, что за порода. Эти торопливо зарывались в ил, то ли почуяв приближение хищников, то ли собираясь провести жаркое время под грунтом. Донная пустыня готовилась встретить дневной зной. Вскоре показалось солнце, и на горизонте, Темной тучей стала гора Крым.